Глава 13 В преддверии Старого Нового Года. Тогда же. Ждана. Я застываю в дверном проеме. Смотрю на улыбающееся лицо Войтова, на сморщившийся от мерзкого оскала с шрам, его ожоги на шее, и мне становится дурно. «Зайди, наконец, и закрой дверь», — велит он. «А я не могу». Просто не в состоянии ни шага сделать, ни рукой пошевелить, ни моргнуть. Мне так страшно, что язык деревенеет. Роман это чувствует. Как злые дворовые псы чувствуют страх прохожего, так и он ощущает мой практически на уровне инстинктов, даже носом ведет в мою сторону. Вскакивает с кресла, подходит ко мне, силой заводит внутрь и все-таки отрезает нас от остального мира, закрытой дверью. Интересно. «Если он начнет меня бить, а я позову на помощь, кто-нибудь придет?» Войтов становится ко мне почти вплотную, а у меня нет сил даже отпрянуть. И тут он мне говорит, «Девочка моя, не бойся, я верю тебе!» От этих слов мне становится чуточку легче. Но лишь самую чуточку, буквально крошечную крошечку, ведь в его глазах веры нет, они хитрые, как у Лисса. Он слишком подозрительно на меня смотрит, будто прощупывает взглядом мое лицо. Если он здесь и хочет со мной поговорить, значит, по крайней мере, не стал жаловаться на меня моему менеджеру, пытаясь проанализировать, насколько глубока яма, в которую я попала. И не получается, мысли путаются. «Дай мне тебя обнять», — требует Роман. «Я позволяю ему это», Позволяю обвить вокруг меня его мерзкие руки, приплюснуть меня к ненавистной груди, гладить мою обнаженную спину. ком в горле достигает таких невероятных размеров, что уже не могу себя сдерживать. Начинаю тихонько всхлипывать. «Тише, тише, моя милая!» — шепчет мне на ухо Роман. Наверное, думает, что успокаивает. «Я забираю тебя, моя хорошая. Сейчас ты соберешься, и мы уедем». Я не могу без тебя жить. Наверное, сейчас своими спасениями не стоит что-то ему сказать. Что-то из разряда «Как хорошо, что ты пришел» или «Пожалуйста, забери меня». Но вместо этого из горла вырывается лишь жалкий скулюш и всхлип. Это все, на что я сейчас способна. «Все хорошо, милая!» Он гладит меня по макушке, крепко прижимает к себе. «Все хорошо. Я знаю, ты была ни при чем». Ты же моя Элена. Ты не могла мне сделать ничего плохого. И, как ни странно, через некоторое время я начинаю верить его словам. Что еще мне остается? Первое, не пожаловался менеджеру. Второе, стоит и успокаивает. Когда мог бы просто зашвырнуть меня в свою машину и все. Третье, обнимает. Он крайне редко это делал раньше. Обычно у него такой потребности не возникает. Это я любитель обнимашек. Большой любитель. Если бы у меня была такая возможность, я бы жила, держа Аню в объятиях. Мои родители постоянно меня обнимали. До той ужасной аварии, где они погибли, я жила в райском мире, полном любви и заботы, полном тепла и объятий. Целых шесть лет своей жизни я так прожила. И очень хотела вернуть то время, обнимая своего ребенка. Романа, конечно же, Ни на какие объятия я не провоцировала, и вдруг он сам пожелал. «Я очень рада, что тебя отпустили», — вру хриплым шепотом. «Успокоилась, умница. Иди собирайся, нас ждет долгая дорога». На негнущихся ногах выхожу в коридор, иду в свою комнату, начиная складывать вещи. Я поторопилась. Я безбожно поторопилась, ругая себя, на чем свет стоит. Большую часть ювелирных украшений, которые Роман мне подарил, я успела продать. Да, дурное дело нехитрое. Фонд предоставляет девушкам такую услугу, ведь нам часто дарят украшения, которые мы не хотим носить. Деньги я положила на Анин счет, к которому она получит доступ после совершеннолетия. Что он мне за это сделает? Что? Хорошо, хоть оставила помолвочное кольцо». Кое-как отыскиваю его в ворохе драгоценностей, которые не успела продать, надеваю на палец. Может быть, это даст мне несколько дополнительных очков в глазах моего мучителя. Вываливаю из шкафа одежду в чемодан, закрываю. Кляну Войтова, на чем свет стоит, ведь даже проститься с Аней не могу, она сейчас на экскурсии. Выхожу на улицу. Он ждет меня возле машины. Вскользь отмечаю, что это совсем не тот джип, на котором он ездил раньше. «Куда мы едем?» – спрашиваю. «Как куда? В горы? Отмечать Старый Новый Год? Ты же любишь праздники, Элена!» В это же время. Натан. «Спасибо, Кирочка!» Беру из ее рук кружку с горячим чаем, удобно устраиваюсь в кресле как раз напротив ее мужа. Она кивает мне, потом поворачивается к Кириллу. «Я пойду?» «У меня еще дети не кормлены. Хочу сделать вафли». «Лежебочничает», — интересуется он с усмешкой. И «Еще как!» Она уходит, оставив нас с Трубачевым в гостиной одних. «Ты чего явился в выходной так рано?» — интересуется друг. «Вообще-то сегодня вполне рабочий четверг. Напоминаю, вдруг забыл или даже не знал». Трубачев еще тот трудоголик, но с возвращением семьи в его жизни все изменилось кардинальным образом. Если раньше на первом месте для него была его фирма «Полярис», теперь кудрявый блондинистый дракон, из-за которого он и с друзьями теперь неохотно общается. «Так праздник же, старый Новый год», — громко восклицает он, — «Америку открыл». «Так тебя, раз так «А я здесь почему, ты думаешь?» «Эх, Трубачев, Трубачев, забил ты на нашу...» странновогоднюю традицию. В баню с друзьями, конечно, не ходим, но в горы ездим. Если бы кто-то еще согласился этот праздник со мной отметить, тонко ему намекаю, что можно бы и друзьям уделить денек раз в полгода. По нашей с тобой традиции, между прочим. Натан, который раз повторяю, я не собираюсь ругаться с женой, чтобы вы могли потрахаться со шлюхами в моем домике в горах. Да почему обязательно шлюхи? Старый Новый год — это не только шлюхи. Проведем время в мужской компании. Знаю я вашу мужскую компанию. Не первый год дружим. Сказал же, не поеду. Но ключи дам, развлекайтесь как хотите, только дом не спалите».